Пешеходные зоны, как коридоры в спальных вагонах. Дома стоят не по уму, а словно просыпались из дырявого кармана. Тут выпирают, там проваливаются, как в яму. Тут выше, там ниже, все улочки кривые, неровные, петляющие. Сразу вспоминаются жадные заколдованные гномы. Для них тут должно быть раздолье.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 Места для архитектуры в Люцерне было маловато, а потому многие красивые дома забрались на окружающие скалы и отроги. Пока Олег с Арксоланы подкрепляли свои силы, любуясь вершинами вдалеке и байдарочниками совсем рядом, он понял, что в старые добрые времена здешние жители пили не по-детски, только длительным.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 Без стен, без бойниц на отшибе и с подмоченными ногами. Еще ведуна удивили лебеди. Жирные и ленивые, они бродили по набережным и плавали вдоль оных, совершенно не обращая внимания на людей, чувствуя себя полными хозяевами. От брошенного куска булки птицы гордо отказались.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 То-то у них все начищено, как у кота в одном месте, потому что и чистить им э, не больше, чем у кота. Долго нам еще, да, Брюннена. Минут двадцать. В проспекте сказано, рыбалка там очень хорошая. Откуда здесь рыбалка? — усомнился Середин. Я вот только что с сонеги. У нас там рыбаки на двух моторках трое суток за достойной рыбкой гонялись.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 они крутились уже примерно четверть часа когда рахсалана вдруг нажала на тормоз вид он повернул голову и увидел в витрине магазинчика большой плакат написанный красным и зеленым фломастером швейцарские ножи швейцарские часы швейцарские платки швейцарские шоколад швейцарские франки швейцарские белье